Да запретите им играть, чтобы это ни было изображать, а только уставиться глазами и на подгибающееся колено опускаться. Старик полечик был рутинер в своем деле, но он обладал истинным пониманием того, что цели соответственно, и я никогда не забуду, как загорелись его глаза, когда я ему это сказал. Так он передал, так они сделали. Получилась картина гипнотизации целого хора. И, конечно, вся фигура Ершова приобрела такую повелительную силу, какой она никогда бы не имела без этого хорового повиновения. Вот сторона сценического искусства, тайна которой лежит в сочетании видимого движения с музыкой в ритмизации движения. Все это я всегда ощущал, но привел в сознание и ясно понял, только когда познакомился с Далькрозом и его системой. Отсутствие того, что называю музыкальностью движения, есть первейший недостаток всякого оперного действия. Все равно, на русской ли сцене или на другой. Принцип слияния движения с музыкальным рисунком неизвестен еще. Отсюда разлад между слышимым и зримым, отсюда разрушение единства, отсутствие жизненности. Да не только в опере, даже в балете, в нашем славном, стяжавшем столько лавров русском балете – Этого слияния нет. Люди танцуют под музыку, но они же живут под музыку. Это коренной недостаток нашего балетного воспитания. Когда перед выездом из большевистской России я провел три месяца в Петербурге, меня пригласили давать уроки мимики в нашем балетном театральном училище. Я воспользовался случаем, чтобы испытать музыкальность детей. Я был поражен. До какой степени они были заняты исключительно своим движением, а не той музыкой, которая диктовала это движение? Музыка менялась, а они продолжали прежнее. Они меняли движение только потому, что узнавали перемену, а не потому, что чувствовали ее. Они были заняты исключительно собой. До такой степени были гипнотизированы зеркалом, что не спускали глаз собственного изображения. Я почувствовал, что прикоснулся к самому корню балетного зла. Присутствовавший на уроке директор балетной школы «Облаков» подошел ко мне после урока. «Я удивляюсь», — сказал он, — «как мало они чувствуют музыку». Да, а музыкаленье, можно так сказать, сценического движения, вот основная задача в вопросе возрождения оперы и балета. На этом бы, пожалуй, и кончил мои оперные впечатления — но нельзя, говоря о русской опере, не вспомнить Эдуарда Францича Направника. В течение 40 лет, а может быть и более, он был дирижером нашего славного оркестра и самой главной строительной силой нашей оперы. При всем своем педантизме, при всей своей неумолимой сухости, он был вдохновитель и он был созидатель. При некоторой мелочности характера он был человек долго и строгий к другим, показывал пример точного отношения к обязанностям. В нем не было никакой рисовки, он дирижировал, склонив голову на бок. Рука шла, как безвольный метроном, но под этим безразличием была железная воля. На него было скучно смотреть, но его было приятно слушать. Его всегда встречали шумно, когда он сходил на свой дирижерский стул, и эта встреча была проникнута не только одобрением, но и благодарностью. Рядом с ним упомяну другого, Феликса Михайловича Блюменфельда. Это был дирижер-романтик, увлекающийся, огненный, но при этом всегда в полном обладании своего сознания. Ни в одном искусстве, как в дирижерском, не проступает так ясно слияние душевного огня и холодного рассудка. Никогда не забуду, как в третьем акте Валькирии он остановил вторые скрипки, слишком рано вступившие. Оркестр ему повиновался не как живому метроному, но с товарищеским увлечением в успех общего дела. Под его палочкой в оркестре всегда был трепет радости. Он был не только дирижер, но отличный пианист и прекрасный преподаватель. Многим обязан Феликсу Михайловичу. Хотел бы знать, где он сейчас. Конечно, многих еще мог бы вспомнить. Из сладкозвучного баритона Касторского – И прелестная меццо-сопрано «Маркевич», и яркая блестящая сопрано «Черкасскую», отличного серьезного баса «Шаронова». Да я вижу, что даже Шаляпина не назвал. О нем все знают, о нем много писано и будет еще много написано. Его слава всемирная».